Эдна Фербер. Цыганка. Название «Клейборн-авеню» вызывает представление о некотором изяществе. Но на самом деле эта улица далеко не изящна. Для того, чтобы убедиться в этом, стоит только окунуться на несколько минут в тот грязный водоворот, который образуется пересечением «Клейборн-авеню», «Хелстед-стрит» и «Северным-авеню» и внимательно посмотреть на смуглых мужчин с обеденными сутками в руках и на изможденных женщин в платках, несущих откуда-то мешочки со всякой снетью. Трехэтажные каменные постройки и грязные деревянные домики находятся в ближайшем соседстве с мясными лавками, имеющими обыкновение держать в окнах бычьи внутренности, аптеками и универсальными магазинами – выставляющими цены на все свои товары. Большая часть предметов, продающихся на Клейборн-Авеню, стоит 98 цен. Население Клейборн-Авеню состоит преимущественно из рабочих иностранцев. Уроженцы Чикаго называют их хэнки. Почти все эти хэнки венгерского происхождения. Объявления, вывешиваемые на Клейборн-Авеню, и в прилегающих к нему кварталах пестрят странными буквами и значками, которые образуют исковерканные слова вроде «Будапешта» и чикаго Бен. Так было 20 лет тому назад. С тех пор не произошло сколько-нибудь значительной перемены. Ведь нельзя же назвать значительной переменой то, что на месте одной из мясных лавок появился кинематограф. 20 лет тому назад обитатели клейбурна авеню часто говорили о Полис-Бадо. Нельзя сказать, чтобы они относились к ней дурно. Мнение их выражалось обыкновенно следующими словами. «Ох уж это Полис-Бадо! Настоящая сумасшедшая цыганка!» Полис-Бадо была венгерской цыганкой, а это значило, ну, одним словом, Если бы вы были венгеркой и жили на Клейбур на Веню, и имели бы в своих жилах немного цыганской крови, вам никогда не пришло бы в голову хвастать этим. Ибо хотя цыганские оркестры с их пламенной чарующей музыкой пользуются большим успехом, а цыгане в бархатных шароварах и ярких кушаках, выступающие в опередках, производят импонирующие впечатления, К обыкновенным цыганам в Америке принято относиться с большим недоверием. Недаром говорят «сумасшедший, как цыган», «вороватый, как цыган», «дикий, как цыган». Члены семьи из Бадо были очень хорошими работниками. Сравнительно с другими рабочими иностранцами им жилось сносно. Судьбой своей они были вполне довольны и особенным честолюбием не отличались. Поле было три года, когда папаша и мамаша с Бадо привезли ее в Америку из одного венгерского поселка, носящего название Кором-Ревука. Кроме поля, они привезли, разумеется, и всех других юных с Бадо, а также бабушку, старуху, годы которые не были известны никому. Попав в Чикаго, они поселились на Клейборн-авеню, стали искать работы и нашли ее. И все стали работать кроме, конечно, Поли, которой было еще только три года и которой поэтому работать не могла. Количество членов семьи Бадо совершенно не соответствовало занимаемой ими жилой площади. Правда, одновременно их застать дома было невозможно. Дикарка Поли почти совсем не сидела дома. Остальные работали целыми днями. Папаша Сбадо, механик по специальности, работал на каком-то заводе. Пользуясь тем, что хозяйство вела бабушка, мамаша с Бадо стряпала и стирала на чужих. Все юные из Бадо, за исключением Поли, работали тоже. Неизбежный жилец ночью работал, а днем спал. Итак, с утра до вечера квартира с Бадо пустовала. Или приблизительно пустовала. Только жилец громко храпел в своем углу, Бабушка с Бадо суетилась, кряхтя у с бельем и плиты, да изредка приходила поклянчить чего-нибудь съестного поле. Ибо с трехлетнего до семнадцатилетнего возраста в семнадцать лет она вышла замуж за Тони Себок и превратилась мало-помалу в невероятно добродетельную Матрону. Поли с Бадо шаталась по северным кварталам Чикаго все то время, которое должна была бы проводить в школе, дома или за работой. В силу необходимости Поли приходилось довольствоваться бродяжничеством по городу. Но не бродяжничать она не могла. Маленькая квартира, в которой жила ее семья, казалась ей тюрьмой. Завидев на Клейбор на виню шарманщика, она шла за ним, не отставая ни на шаг, уходила на расстоянии нескольких миль от родного дома и, большей частью, возвращалась в лоно семьи не одна, а в сопровождении измученного полисмена, руки которого бывали обыкновенно расцарапаны в кровь. «Вот вам, держите!» — говорил полисмен. «Это не девочка, а тигренок!» В этих случаях башмаки Поля бывали расстегнуты, и черные волосы космами спадали на ее цыганское лицо. Было и жутко, и смешно смотреть на этого ребенка, как будто нарочно вывалившегося в грязи. При ее появлении в семье Сбадо поднимался такой садом, что полисмен, ворча и прикладывая к исцарапанным рукам носовой платок, спешил ретироваться. Мысль о вмешательстве в дальнейший ход событий даже не приходила ему в голову, ибо 12-летняя служба в этой части города Научила его разбираться не только в характере ее обитателей, но и в языке их. Он знал, что этот язык, состоящий почти исключительно из согласных с заметным преобладанием Ч, Б и С, непонятным образом сливающихся воедино, имеет свойство вызывать совершенно необоснованную тревогу, и что мамаша Сбодов, по крику которой можно было бы предположить, что она замышляет где-то убийство, Говорит, разумеется, по-венгерски что-нибудь вполне безобидное. И действительно, она обычно говорила беглянке приблизительно следующее. «Где ты была, чертенок? Сумасшедшая цыганка! Посмотри-ка, в каком ты видь! Ну, садись за стол и ешь!» В степенном семействе венгерских тружеников старуха-бабушка, похожая на сказочную колдунью, и девочка, сильно смахивающая на бесенка, держались как-то особняком. С одной только поли делилась бабушка с Бадо воспоминаниями о чудесной кочевой жизни. Воспоминаний этих было у нее очень много. Захватывающие рассказы старухи производили на девочку потрясающее впечатление и, разумеется, сильно содействовали развитию в ней бродяжнических наклонностей на веню для бабушки с Бадо просто не существовало. Омнибусы, полисмены, тротуары, уличные фонари, краны с горячей и холодной водой, мясо из мясной лавки, получки по субботам. Какой интерес могло представлять все это для старухи, помнившей привольную степь, пурпурные горы, тела, точно вылитые из бронзы, дымное пламя костров, деревянные хижины, прилепившиеся к горным склонам, кроваво-красные ягоды, зеленые рощи из молодых березок, которые так напоминают стройных молодых девушек с распущенными волосами, и под тенью у которых так сладко спится. Она часто рассказывала внучке историю одной молодой цыганки, которая сделалась женой у словака, но часто убегала от него по ночам в лес и вставляла иногда в свой рассказ странные незнакомые выражения. «Вагда», «Гако», бархатный джорджи «Расскажи мне, бабушка, как учат танцевать медведей», — приказывала Полли. И поправив черную косынку на голове, старуха с Бадо начинала рассказывать. «Учат танцевать не взрослых медведей, а маленьких медвежат». Возьмут медвежонка и поставят его на лист горячего железа. Очень горячее нужно для этого железа. И как только его поставят на этот лист, скрипач начнет проводить смычком по струнам. Зум, зум, зум, а железо очень горячее. Медвежонку не стерпеть. Вот он и поднимает то одну лапу, то другую и все его движения попадают в такт скрипки, хотя, разумеется, он не понимает этого. Но когда при нем начинают в следующий раз наигрывать на скрипке ту же песенку, он вспоминает о том, как больно ему было стоять на горячем железе и снова переступает с одной лапы на другую. Вот как учат медведей танцем внучка. Смуглые личико маленькой дикарки сияло от восторга. «Как это интересно, бабушка! Ну, а теперь рассказывай про жаб!» «Про жаб, так про жаб!» В деревнях милые часто устраивают ярмарки, на которых люди продают и покупают всякое добро. Так вот, если цыган хочет продать осла, он запихивает ему в глотку живых жаб. Жабы шевелятся у него в желудке и приводит его в необыкновенно резвое настроение и дураки дают за такого осла хорошие деньги. В мозгу девочки накапливалось множество новых представлений. У нее было такое чувство, словно она помнит отцвет костров на смуглых цыганских лицах, звяканье запястий, топот множества конских копыт, необычайно заманчивый запах, поднимающийся из больших черных котлов подвешенных над самым огнем. Как и все дети, Полли ходила в школу. Ее школьные подруги-иностранки бывали очень довольны, когда имена их переделывали на английский манер. Барша превращалась в Бесси, Сари в Сару, Суси в Сузи. «Полли, Полли, это, очевидно, Полина», сказал однажды учитель. Услышав эти слова, Поли встала, обдернула свою коротенькую юбчонку, гордо закинула голову назад и вся горя от негодования передразнила учителя. «Полина! Полина! Вздор! Я Поли! Поли с Бадо!» Выпалив все это одним духом, она снова села на свое место, громко хлопнув партой. К тому времени, как ей исполнилось 16 лет, Поли перепробовала, по крайней мере, 20 родов работы и выслушала признание в любви, по крайней мере, двадцати поклонников. Но ни одна работа и ни один поклонник не пришлись ей по сердцу. По правде говоря, ей не хотелось ни трудиться в поте лица своего, ни выходить замуж. Но если бы она была образованной современной девицей, Она, наверное, произносила бы длинные тирады о правах женщины. Но до прав женщины ей не было никакого дела. Наблюдая за жизнью родной семьи, она говорила, «Охота мне целыми днями гнуть спину. И замуж я не собираюсь, потому что выйти замуж значит стать прислугой собственного мужа». Я хотела бы, я хотела бы... Она хотела бы чего-то настолько смутного, и вместе с тем определенного, настолько простого и вместе с тем недостижимого, что желание ее не выливалось в слова. Ей мерещились степи, иные небеса, простор, кочевая жизнь, свобода. «Хотела бы, хотела бы», — ворчала мамаша с Бадо, — «сама ты не знаешь, чего тебе надо. Сумасшедшая ты, цыганка, вот что!» Поли перепробовала все доступные ей роды работы, начиная от конторской и кончая домашней. Поли насчитывала поклонников десятками. И сколь это неудивительно, впрочем, может быть, это не так уж удивительно, вздыхали по ней большей частью тихие и скромные молодые венгерцы. Проявляли они свою любовь так, как то было принято на Хлейбор на виню то есть просто-напросто подстерегали свою даму в каком-нибудь темном уголке, схватывали за талию и целовали. Поле отвечало на поцелуи пощечинами. Все дамы давали в таких случаях пощечины своим кавалерам. И кавалеры принимали эти пощечины как должное. Но Поле било их по щекам гораздо сильнее, чем полагалось по ритуалу. И, улыбаясь принужденной улыбкой, Очень похожей на гримасу боли, несчастные вздыхатели прикладывали мозолистую руку к покрасневшей щеке и восклицали. — Ошалел ты, что ли? Ах ты, сумасшедшая цыганка! — А ты, Хэнк! — сердито огрызалась Поли. Даже знаменитые красавицы относятся к своим поклонникам мягче, чем относилась к ним юная дикарка. Между тем ее нельзя было назвать красавицей. Даже влюбленные в нее молодые люди не находили ее красивой, лицо ее было слишком смугло, черные волосы ее нисколько не велись, но зато сколько в ней было юности, блеска, задора. Ее бурная стремительность действовала на людей как-то заразительно, слегка выдающиеся скулы оттеняли кошачий блеск ее глубоко посаженных глаз. Чересчур смуглые руки и шея были покрыты нежным пушком. Это делало их похожими на спелые персики. Гладить их было необыкновенно приятно. И многие гладили их, заранее примиряясь с неизбежно следовавшей за этим звонкой пощечиной. Многочисленные друзья и многочисленные враги предсказывали, что полис Бадо плохо кончит. и Ее находили странной. Почему она все время гоняется по улицам? Что за страсть к бродяжничеству? Почему она постоянно вздыхает о деревенской жизни? Как будто около Чикаго нет природы. Сядь в омнибус и через полчаса чутишься в таких местах, где нет ничего, кроме бесконечных полей. И что хорошего в этих полях? Скажите на милость. Поле было 17 лет, когда она познакомилась на вечеринке С Тони Себок. В этот вечер в волосах ее красовалось несколько красных и зеленых гребенок, усыпанных разноцветными камешками, а одета она была в кричащее розовое платье, от которого у нее самой то и дело начинался резь в глазах. Тони был старше ее на десять лет. Черные жесткие усики, голубой шелковый галстук и синий костюм очень нравились женщинам. Вообще он имел несомненный успех, одной из причин которого являлось то, что ему, казалось, ни до кого не был ел. Он был вдовцом, детей не имел, к кутежам склонности не питал, отличался большой работоспособностью, недавно приехал в Чикаго из Питтсбурга, работал в качестве механика на одном из заводов и зарабатывал больше, чем папаша с Бадо. Словом, жених хоть куда и Поле повезло. Все девушки, принимавшие в этот вечер участие в танцах, знали, что покойная жена Тони была женщиной миловидной, тихой, нежной и добродетельной, и что Тони ее горячо любил. Каждая старалась сделать все, что было в ее силах, для того, чтобы тоже стать миловидной, тихой, нежной и добродетельной. Ничего не сделала в этом направлении одна только Поле. Радуясь своим зеленым и красным гребешкам, гордясь невыносимо ярким платьем, она прыгала, смеялась, плясала, шалила и бесновалась вовсю. чардаш она протанцевала с таким увлечением, таким пылом и таким громким притоптыванием, что все остальные девушки показались в сравнении с нею какими-то холодными мраморными статуями. На смуглых щечках Поли горел румянец, Глаза метали молнии, прямые черные волосы в беспорядке спадали на лицо. Нет ничего удивительного в том, что чьи-то черные глаза, весь вечер, не отрываясь, следили за чьим-то розовым платьем. И розовое платье отлично видела это. Прошло, однако, целых две недели, прежде чем Тони поцеловал свою милую. Она так истомилась ожиданием что чуть не забыла ответить ему на поцелуй пощечиной. Но эта пощечина совсем не походила на те, которые она столь щедро раздавала до сих пор. Тони схватил ударившую его руку, сжал ее так, что Поле вскрикнул от боли, привлек девушку к себе и вторично поцеловал ее. — Ты будешь заниматься хозяйством, сидеть дома и расти детей. — сказал он, излагая ей свои взгляды на жизнь. — Да, — ответила Полли, которую любовь сделала неузнаваемой. — Да, дорогой, я всегда мечтала об этом. Весною они повенчались. Дикарка Полли превратилась в опрятную, степенную, тихую миссис Себок. Трудно было узнать сумасшедшую цыганку в той почтенной Матроне, Которая аккуратно каждое утро ходила на рынок, носила большой передник, тщательно причесывалась и большую часть времени проводила дома. К всеобщему удивлению, поле оказалось превосходной и изобретательной стрепухой одной из тех стрепух, которые много делают наугад, но у которых все выходит удачно. И она и муж ее предпочитали острые кушания, тушеное мясо с томатным соусом. Сдобренным перцем, лавровым листом и луком, было их любимым кушанием, пунктуальность не принадлежала к числу добродетелей поли, недостаток ее часто бывал причиной семейных сцен. Возвращаясь по вечерам с работы, Тони уже по дороге сердился на то, что обед не будет готов к его приходу. Дурное предчувствие редко обманывало его. Но когда, наконец, Поле подавала на стол дымящееся блюдо, оно всегда оказывалось горячим, аппетитным и вкусным. Тони отдавал должное кулинарным способностям жены. — Замечательно, — говорил он, протягивая тарелку за второй порцией. — Вот видишь, а ты еще ругался, — отвечала она. Иногда в глазах ее загорался прежний огонь, но тотчас же погасал. Муж, хозяйство, дети, четверо детей, из которых один умер, сделали ее совершенно неузнаваемой. И все-таки бывали периоды, когда тоска владевала ее душой. В таких случаях между ней и Тони часто вспыхивали ссоры. Если бы Поля выросла в другой среде, она, несомненно, упрекала бы мужа в том, что он ее не понимает. Но ее дурные настроения выражались проще. Она изо всей силы хлопала дверями, шлепала ребятишек, придиралась к мужу, ругалась с соседями, переворачивала весь дом вверх дном, грохотала кухонной посудой или забивалась в угол, отказываясь отвечать на какие бы то ни было вопросы. Глядя на нее, то не только диву давался. — Что с тобой? — Какая муха укусила тебя? — спрашивал он. Они разговаривали между собою по-американски, употребляя при этом много новомодных словечек, заимствованных у детей. «Никакая муха меня не кусала. В могиле и то веселее, чем с тобой. Разве это жизнь? Мы словно прикованы к дому. Хоть бы поехать куда-нибудь. Но ты не можешь пожаловаться на сидячий образ жизни. Ведь ты все время в движении. Минутки не посидишь смирно». Тебе бы следовало жениться на таком же старом грибе, как ты сам. Вот было бы чудесно. Мы с тобой не пара. Недаром мне так не хотелось выходить за тебя. Помнишь, как я смазала тебя по физиономии, когда ты в первый раз полез обниматься? Ну, и смазала. По правде говоря, просто-напросто бросилась мне на шею. Что? Ссоры не мешали им крепко любить друг друга. Различие характеров и темпераментов делало, казалось, еще более прочной ту связь, которая образовалась между ними после того, как угасла первоначальная страсть. Между тем, слушая их разговоры, можно было подумать, что они совсем не понимают друг друга. — Работа, работа, — говорила Поле, как будто весь смысл жизни в работе. — Ну, разумеется, в работе, в стремлении сделать эту самую жизнь более приятной. «В воспитании детей. Ты не согласна с этим?» С улицы доносился грохот автобусов, телег, автомобилей. Тысячью больших и маленьких молоточков стучался в стены уличный шум. Разбиваясь о кирпичи и камни, звуки становились особенно гулкими. «Нет, не согласна. В чем же ты видишь смысл жизни?» «Ах, почем я знаю. Оставь меня в покое, пожалуйста!» Дети Поли рождались ровно через год один после другого. Время летело быстро. Поли и сама не заметила, как ей исполнилось 20 лет, потом 25, потом 30. Тони Сябок сделался главным механиком. Жили они вполне прилично. Им даже удавалось делать кое-какие сбережения. В один прекрасный день в жизни их произошла перемена. Тони получил назначение в центральные железнодорожные мастерские Иллинойса, и в связи с этим принужден был переехать в так называемый Бернсайт, представляющий собой южное предместье Чикаго, населенное почти исключительно железнодорожниками. Близость города там чувствуется мало, и дома стоят на большом расстоянии друг от друга. Маленький красный бунгало — в котором поселилось семейство сябок, был построен в открытом поле. Трое детей Поли, две девочки Полина и эми и мальчик Луи, скучали по городскому шуму и грозили родителям, что удерут из этого отвратительного места. По вечерам, когда в густой зеленой траве начинали безумолку трещать кузнечики и низко спускающиеся облака как будто давили землю, На лице Тони появлялось непривычное для него выражение грустной задумчивости. Одна только поле радовалась перемень. Веселость детских лет снова вернулась к ней. Пользуясь всевозможными предлогами, она почти целые дни проводила на свежем воздухе. Ей доставляло большое удовольствие стоять на крыльце и смотреть на запад, туда, где небо сливается с землей. Что ты нашла там? С любопытством спрашивает Тони, пыхтя своей неизменной трубкой. Ничего особенного. Только мне очень хотелось бы знать, что я увидела бы, если бы дошла до того места, где небо касается земли. Какой вздор приходит тебе в голову? Там ровно то же, что и здесь. Почем ты знаешь? Ведь дальше этой мастерской ты не ходил никогда. Около их дома было огород. Поле обращала на него весьма мало внимания. Она не любила копаться в земле. Выдергивание сорных трав казалось ей одним из самых скучных занятий на свете. Все это она предоставляла мужу и детям. А время шло. Поле исполнилось 35 лет. Сороковая годовщина была уже не за горами. Казалось странным все-таки, что годы могут настолько изменить человека. Кто узнал бы тоненькую смуглую дикарку в этой полной почтенной женщине, променявшей ярко розовые платье и цветные гребенки, на вполне приличный ее возрасту и положению костюм? Дети Поле были уже взрослыми. Луи собирался идти по стопам отца и страстно любил все имеющее отношение к машинам. Автомобилем он управлял с редким искусством. Целыми днями мог он кружить по городу, пугая прохожих, завыванием своей дьявольской сирены, щеголяя смертельно опасными поворотами и ругаясь с полисменами, то и дело останавливающими его вполне справедливыми замечаниями. В этой бешеной езде сказывался его характер. Луи был тонок и строен. Усов, которыми в дни юности гордился его отец, он не признавал. Лицо его было всегда тщательно выбрито. По праздникам он носил щегольской костюм, желтые ботинки и фуражку с большим козырьком. Поле постоянно жаловалось на его дурное поведение. Он прибегал, как шальной, на кухню, приводил в беспорядок ее кастрюли, пел, свистал, носился по комнатам и приставал к ней со всевозможными шуточками. В глубине души мать была в восторге от сына. Самые недостатки его умиляли ее. Он был влюблен, частенько поговаривал о женитьбе, но не находил нужным познакомить родителей со своей невестой. Полина и Эмми вышли замуж почти одновременно. Прежде романы молодых людей протекали большей частью на лоне природы. В наши дни лона природы с успехом заменяет кинематограф. Музыка, сами фильмы и особенно мрак зрительного зала предрасполагают к нежным пожатиям рук. Обе дочери Поли вышли замуж за молодых механиков и сразу же обзавелись собственным хозяйством. У каждой из них было по скромному автомобилю, в которых они приезжали в гости к Себакам по воскресеньям. У Тони тоже был автомобиль. Будучи хорошим механиком и отлично разбираясь в машинах, Он приобрел его по частям и основательно переделал. Он знал его как свои пять пальцев, любил его как живое существо и много возился с ним. Поле разделяла любовь мужа к автомобилю и в любой момент готова была бросить работу, чтобы поехать с ним куда-нибудь. Для этих прогулок она надевала отвратительный кружевной чепчик с лентами, вроде тех, которые носят на морских купаниях. Летними вечерами они часто ездили в Джексон-парк и по часам сидели на берегу озера, пристально глядя на громадное водное пространство, известное в географии под названием озеро Мичиган. Тони с наслаждением плевал в воду. Поле была совершенно равнодушна к воде. «Мне нравятся такие места, где можно гулять», — говорила она со вздохом. «Я люблю простор». Я люблю незнакомые дороги, костры, ужины на вольном воздухе. Сидение на берегу озера вполне удовлетворяло Тони. Он перекидывался шуточками с другими рабочими, приехавшими, как и он, отдохнуть на лоне природы. Сосание трубки на свежем воздухе доставляло ему особенное удовольствие. Но Поли не могла долго выдержать этого однообразия. «Ну, поедем», — говорила она, вставая. Да мы только что приехали. Мы сидим здесь, по крайней мере, час. Здесь очень славно. Неужели тебе не нравится? Что за удовольствие смотреть целый день на воду? Да чего же ты хочешь? Поедем в какое-нибудь другое место. Какая ты права непоседа. В конце концов, Тони всегда уступал жене. Однажды летом, в июле, в железнодорожных мастерских, где работал Себок, Вспыхнула забастовка, грозившая быть весьма серьезной и длительной. Вполне сочувствуя забастовке и понимая, что каждый сознательный рабочий должен отстаивать интересы своего класса, Тони являлся одним из ее главных зачинщиков. Оставшись без дела, он проводил почти все дни в маленьком самодельном гараже, совершенствуя и чистя свою любимую машину. «Поедем куда-нибудь». — предлагала ему Поле. Только не в окрестности Чикаго, а куда-нибудь подальше. Машина твоя все равно стоит без дела. Забастовка кончится еще не скоро. Чего здесь сидеть и киснуть? Устроим себе праздник. Поедем куда-нибудь далеко-далеко. Тони крепко задумался над словами жены. — Я согласен уехать, — сказал он однажды за ужином. — И знаешь, куда мы поедем? Вингстоун, на гайю В гости к моему брату Джо. Поли выпустила из рук нож и вилку. — А в какой стороне Огайо? — спросила она. Тони сделал неопределенный жест в сторону востока. — Нет, на восток мне не хочется. Меня тянет в ту сторону, туда, где я никогда не была. Она протянула руку в сторону запада, туда, где земля сливалась на горизонте с небом. «Это запад», — сказал Тони. «Я хочу ехать на запад», — заявила Полли. На окончательное приведение в порядок машины и закупку необходимых для путешествия вещей потребовалась неделя. Тони купил путеводитель по западу. В момент отъезда автомобиль имел довольно странный вид. Сзади и по бокам его были укреплены объемистые тюки, узлы, свертки — ящики и чемоданы. Наконец машина заработала. Простившись на неопределенное время с маленьким бунгало, комфортом и порядком, Чита Себок двинулась сама не зная куда. Туда, по направлению к западу. Первые дни Тони заглядывал в путеводитель. Но мало-помалу в нем развилось то чутье, благодаря которому истинные путешественники редко сбиваются с дороги. Они ехали то быстро, то медленно, все время продвигаясь на запад. Большие, грубые, надежные руки Тони как будто шутя справлялись с машиной. У Поли, сидевшей рядом с ним, был вид дремавшей с открытыми глазами кошки. Затуманенным взглядом смотрела она на раскрывающийся перед ней мир. Равнины и овы и бесконечные хлебные поля Небраски странно манили ее взор. Ночевали они в палатке, которую разбивали около населенных местностей. На протяжении первой тысячи миль жизнь их текла приблизительно так же, как в Чикаго. Трудно сразу отвыкнуть от раз установленного порядка. Из дому они захватили с собой маленькую переносную плиту. Поставить ее на землю, наполнить щепками и затопить было делом нескольких минут. Нагревалась она даже чересчур быстро. Поле варила на ней картошку, делал яичницу с ветчиной, иногда даже печенье. Тони снабдил свою машину разными хитроумными приспособлениями, вроде буфета и прикрепленного сзади автомобиля ящика для продуктов, который мог играть роль обеденного стола. Заднее сиденье превращалось на ночь в кровать. Все в их автомобиле сдвигалось, выдвигалось, складывалось, могло сразу появиться и исчезнуть, словно по волшебству. Первое время Тони и Поли регулярно завтракали, обедали и ужинали, спали на чистых простынях, по определенным дням меняли белье, стирали его, в привычный час ложились и в привычный час вставали но мало-помалу старые навыки стали уступать место новым. Все чаще и чаще пела Поле какие-то странные песни. Голос у нее был небольшой, немного резкий и вместе с тем мелодичный. Песен, которые она пела теперь, Тони не слыхал никогда. Ни в то время, когда она была его невестой, ни в то время, когда они коротали скучные дни на Северном Авеню. Что это за песня, спрашивал он. Она звучит как-то дико. Поле вздрагивало, как вздрагивают люди, потревоженные во время глубокого сна. Правда не знаю, что это за песня, отвечала она. Должно быть, я слышала ее в детстве от бабушки с Бадо. Стирая и возясь с кастрюлями, старуха всегда напевала что-нибудь. На встречу им попадались машины. Машины перегоняли их. Сотни, тысячи машин неслись пыхтя по горам и равнинам, по полям и лугам. Машины такие же, как их машины, управляемые загорелыми рабочими, рядом с которыми сидели их жены. Машины, изуродованные тюками, узлами, мешками и чемоданами. Машины, битком набитые черненькими и белокурыми ребятишками. «Куда вы едете?» — спрашивали супругов Себок. «Туда!» — отвечал Тони, указывая в сторону заходящего солнца. «Туда!» «На запад!» На западе многие ночевали в палатках на свежем воздухе. Большей частью Тони и Поли оставалось только присоединиться к какому-нибудь становищу. Обыкновенно посреди него стоял сколоченный на скорую руку кухонный барак, в котором за пять центов можно было приготовить любое кушание а за другие пять центов получить кипяток. Сябоком повстречался румынский табор, бродивший зимою по жарким странам, а летом уходивший на север. «Тут пахнет стариной», — сказала однажды Поли. «Какой стариной?» «Ну, как ты не понимаешь, прежде многие жили кочевой жизнью, только люди ездили тогда не в машинах, а на телегах». Тони не понял, о чем она, собственно, говорит. Он часто с любопытством поглядывал на жену. Все больше и больше напоминала она ему ту задорную и беспечную дикарку в ярко-розовом платье, которое так понравилось ему на вечеринке, где произошло их знакомство. Она перестала уродовать по ночам свою голову попельотками. Прямые черные густые волосы свободно не спадали ей на плечи. Лицо ее стало совершенно бронзовым. Она любила пить воду прямо из ручья, лежа на животе. Она любила разводить костры. Однажды она назвала его «Бархатным Джорджи». «Что это за Джорджи?» — спросил он, смеясь. «Я сама не знаю. Это ласкательное выражение. Не помню, где я его слышала. С каждым днем жизнь их становилась примитивнее. Завтраки, обеды и ужины заменились случайными трапезами. По вечерам Поле готовило тушеное мясо с томатным соусом, обильно сдобренное перцем и луком. Они запивали его крепким горячим кофе. И потом спали глубоким сном, без сновидений, как усталые животные. Перед ними уходили вдаль бесконечные, залитые солнцем дороги. Когда Поле впервые увидела горы, Легкий крик сорвался с ее губ, и она привстала в автомобиль, словно собираясь выскочить. Проходили дни, проходили недели. Все проще и ближе к природе становилась их жизнь. Каждый день заново мечтали они о том, чтобы достигнуть к вечеру какого-нибудь такого места, где были бы и деревья, и вода. Неужели же это не лучше работы, Тони? «Ну, еще бы! Мы не будем работать больше!» «Как это не будем работать? Ты с ума сошла! Без работы мы околеем с голода! И не подумаем околевать!» Достигнув Альбукерка в Новой Мексике, они впервые увидели индейцев. Вид их страшно взволновал в Поле. Она заявила, что они должны непременно остановиться здесь. На окраине города была большая ярмарка. Недалеко от нее Себаки устроили свое походное жилище. Утро принесло им весьма неприятный сюрприз. Ночью кто-то основательно обчистил их. Украден был даже бумажник, который Тони всегда носил при себе. Встревоженный, испуганный, он решил тотчас же идти в центр Альбукерка, чтобы сообщить о случившемся полиции и послать Луи телеграмму с просьбой выслать немного денег. «Надеюсь, мы теперь повернем Оглопли», — сказал он мрачно. «Как повернем?» «Мы едем в Калифорнию!» «Разве ты забыл, что мы едем в Калифорнию?» «К черту! Мы едем домой!» Поли пришла в бешенство. «Я не хочу ехать домой! Я не поеду домой!» Она не пожелала идти с ним в город. Яркое солнце, темно-голубое небо, Легкие белые облака на горизонте все предвещало великолепную погоду. Вдали виднелись пурпурные горы со снежными вершинами. Когда Тони оказался в городе, из груди его вырвался легкий вздох. На подмостках, воздвигнутых недалеко от ярмарки, акробаты готовились к утреннему представлению. Женщины с широкими бедрами и полной грудью Кривляющиеся на фоне величественно спокойных гор казались особенно безобразными, напоминая каких-то уродливых толстых жаб, во много раз увеличенных жестоким микроскопом. К полудню Тони покончил с делами. Уверенный в том, что Луи не замедлит перевести ему по телеграфу деньги, он шел к своей палатке в сравнительно хорошем расположении духа. Каково же было его удивление? когда он увидел на ней написанную от руки вывеску «Цыганка-предсказательница». В течение нескольких минут Тони не мог двинуться с места. Потом решительными шагами вошел в палатку. Переход от света к полумраку был настолько резок, что ему не сразу удалось рассмотреть две женские фигуры, вплотную прильнувшие друг к другу. Одна из них была ему совершенно незнакома. Другая? Да, другая была незнакома тоже. Голова ее была повязана красным ситцевым платком. Черные прямые волосы в беспорядке рассыпались по плечам. На шее болтались яркие дешевые бусы, а в ушах громадные медные серьги. Желтые глаза на смуглом лице светились, как у кошки. Это было поле. «Вон!» — крикнул Тони той женщине, над ладонью которой склонилась его жена. Испугавшись страшного незнакомца, дико вращавшего глазами женщина убежала. Поле тоже немного испугалась, но тотчас же овладела собою, выпрямилась и, сверкая глазами, зубами, бусами и серьгами, вызывающе посмотрела прямо в глаза мужу. «Я зарабатываю деньги!» «Гаданием можно заработать очень много денег, а с деньгами можно ехать дальше. Сейчас же сними из головы эту отвратительную тряпку! Укладывайся! Мы едем домой! Сумасшедшая ты цыганка, вот что!» И яркое западное небо осталось позади них. С каждым днем все больше приближались они к востоку и скоро настал день, когда они очутились дома. Южное предместие Чикаго показалось им чуть ли не столицей. Луи, Полина, Эмми, их мужья и ребятишки устроили путешественникам торжественную встречу. Луи сообщил Тони, что требования рабочих почти целиком удовлетворены, и в связи с этим забастовка прекращается. — Ты рад возвращению, отец? — спросил юноша. Приятно, должно быть, увидать родной маленький Чикаго, а? Стоя в дверях кухни, Поле упорно хранило молчание. Далеко позади остались залитые солнцем дороги. Перед домом их расстилались серые линойские поля. Тяжелые тучи висели над ними так низко, что земля и небо сливались воедино где-то совсем недалеко от их дома более упорно молчал. Тони погладил мазолистым рукой свою густую бороду, почесал в затылке и плюнул. А ведь он действительно маленький, сказал он наконец. Поле упорно молчал, но луч надежды затеплялся в эту минуту в ее сердце.